В душе была только холодная вода. Краны не были подписаны, но, как Аля их не крутила, из обоих лилась жидкость одной и той же температуры. Конечно, не такая, как в России зимой, не по-настоящему ледяная, приятно тепловатая, но все равно мыть голову было некомфортно. Хорошо все-таки, что в конце концов она прилетела в Мексику одна. Никакой святой человек не удержался бы от комментариев по поводу забронированной ею квартиры. Аля и сама бы сказала что-нибудь ехидное, глядя на соседствующие на стене картины. На одной был Иисус в розовых блестках, на другой — обнаженный смуглый парень манерного вида, написанный ломанными линиями и с наклеенным на причинное место бантом из шуршащей бумаги. Впрочем, в сувенирных лавках соседствовали Дева Мария с Кецалькаатлем, так что хозяев могло ничего не смущать. Поездку эту они планировали со старой сетевой подругой. Вместе продумывали маршрут, чтобы умудриться впихнуть в один отпуск как можно больше пирамид, музеев и соборов. Вместе мечтали, как будут потом купаться в Карибском море пить текилу и есть огненные тако. Гадали, какими будут парни в местном тиндере, и утешали друг друга, что если местные окажутся не очень, в последнюю неделю на курорте наверняка найдется немножко симпатичных американцев и канадцев. Говорят, именно они отдыхают на мексиканских пляжах. Однако буквально накануне вылета у подруги серьезно заболела мама. Как бы ни было обидно, семейный долг был важнее дружеского. Часть денег за билеты на самолет удалось вернуть, но свою половину за гостиницы и квартиры подруга оставила Али в качестве компенсации за то, что бросает ее одну. За два дня найти нового попутчика было нереально. Но и повторить подвиг с подготовкой поездки тоже. Аля курила полночи. И думала, думала, думала, а утро достала свой самый большой чемодан и кинула туда купальник. Увы, надежды на свидание со смуглыми сексуальными латиносами развеялись в прах. Коренные жители этих мест были низкорослыми и коренастыми, и, смешавшись с завоевателями, изрядно подпортили экстерьер их потомкам. Испанское изящество и обаяние столкнулось с суровой харизмой кровожадных индейцев, и результат не порадовал. Окно в спальне оказалось без стекла. Можно было закрыть его ставнями, задернуть занавесками или запереть железной решетчатой створкой. Ничто из этого не помогало от доносящихся снаружи криков петухов и бравурной музыки очередной викторины. В квартире вообще было много разнокалиберных окон. Панорамные выходили на балкон, узкие бойницы были прорезаны в стене коридора, над раковиной было круглое окошко, как в домике хоббитов, и даже в туалете за жалюзи обнаружилось окно в крошечный внутренний дворик. Сам дом был таким же разнокалиберным, состоящим из лепящихся друг к другу пристроек, лестниц, балок, навесов и кое-как слепленных друг с другом кусков жести. Можно было выглянуть в окно в коридоре и неожиданно узреть кусок комнаты этажом ниже, с чьей-то смуглой ногой в шлепанце и стоящей рядом с ней бутылкой колы. Выглянув в соседнее окно, Аля также случайно подсмотрела, как выбегает из летнего душа хозяйская дочка. Смуглая гибкая фигурка, гладкая кожа, черные волосы, чуть грубоватое жесткое лицо, достойная правнучка жестоких народов, когда-то владевших этой землей. Увы, Судя по старшим женщинам, этой суровой красоте осталось недолго. К тридцати все женщины здесь безнадежно расплывались. Спохватившись, она бросилась распаковывать чемодан и раскладывать косметику. После прогулки по пыльным улицам надо было протереть лицо тоником, иначе не миновать прыщей. Обычно Аля справлялась с ними с помощью кислотных пилингов, но в Мексике слишком активное солнце, пришлось пока повременить. И на будущее не забывать, выходя на улицу, пользоваться хотя бы пудрой с SPF 20, иначе она на собственном опыте узнает, что такое фотостарение. Возраста Аля боялась чудовищно, до панических атак и кошмаров. Семь лет назад, придя, наконец, в себя после маминой смерти, она посмотрела в зеркало и не узнала юную, беззаботную студентку, которой была еще недавно. От той девчонки остались одни объедки времени. Серая обвисшая кожа, тусклые глаза, заломы на лбу, словно ей было ближе к сорока, чем к двадцати. Она кинулась тогда к одному врачу, к другому — К косметологу, к пластическому хирургу, массажисту, психотерапевту, черту лысому, умоляя обернуть злое колдовство вспять. С тех пор даже в недельном отпуске с ней всегда была ее косметичка с двумя-тремя полноценными линиями по уходу за кожей в любых условиях. Что бы ни происходило, в каком бы состоянии она ни была, Малый круг очищения, увлажнения, питания составлял минимальные 20 минут. Со временем она научилась не только получать от этого удовольствие, называть уход за кожей своим женским наслаждением, но и в самом деле нашла приятные вещи вроде миста для кожи с запахом Кока-Колы, после которого ей хотелось облизать саму себя, или совсем мелкой блестящей пудры, незаметной днём, но заставляющий таинственно мерцать кожу вечером».